Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Традиционная воскресная программа. Арбузы, мороженое, немного порисовали, немного попели. А еще в гостях был наш старинный друг, пес Дживс, и Алла Константиновна не могла с ним расстаться. Оказалось, что в 1938 году, после расстрела родителей, их беспризорников, собаки спасали зимой от холода, ложились рядом и не давали замерзнуть.